Глава 54. Гриша. Видать, Лерка так умаялась после пяти часов дороги в Ростов, что вскоре позабыла и о разбитом аппарате, и о том, что едва не осталось без бабок. Я подозревал, что так будет. Первый раз отмотать 300 км нагруженном моце вторым номером — это вам не за кустом пописить. Тут любого нормально так потреплет. Сноска. Вторым номером мотоциклисты называют пассажира, находящегося позади пилота. Можно даже сказать, что Лерка нереальную стойкость проявила, а по приезду в гостишку она тут же утопала в свою комнату и там уснула без задних ног. Я предусмотрительно взял нам два номера, чтобы не навевать подозрений раньше времени, ведь у меня уже был разработан идеально коварный план. Вторая его часть располагалась в окрестностях Волгодонска, куда нам предстояло отправиться следующим утром. Впереди лежала задачка посерьезнее, еще 400 километров, на сотню больше, чем прошлым днем. Лерку пришлось в итоге будить, но она даже после завтрака в кафе выглядела, как сонная муха. «Может, нам пока не следует гнать дальше? Проведем тут еще один денек?» Намекнула она мне, допивая свой кофе. «Да ты че? Приключения же только начались. Тут нам особо делать нечего. Нас зовет дикая природа». — И насколько же эта природа дикая? — настороженно спросила Лера, которая видела, как я паковал в один из кофров палатку. — Не дрейф обещаю тебе понравится. Я подмигну. — Не хочу тебя расстраивать или ныть, — пробубнила она, опуская взгляд, — но, кажется, я морально не готова ночевать в лесу. — Ах, да, забыл сказать, в моем уме маршрут был уже слажен, а вот Леру я в подробности не посвятил. На всякий случай. Да и ее вроде устраивало полностью довериться мне в выборе локаций. — Давай двигать, — сказал я, — пока не началось самое пекло. К вечеру уже будем на месте. — Давай. Не очень-то весело согласилась она. Однако все-таки быстро закончила с едой, натянула шлем, к которому уже немного начала привыкать, и мы пошли к Моцу. Я оседлал своего железного коня, завел мотор, Лера, придерживаясь за мое плечо, уселась позади и обвела меня руками. Многочасовая близость стала для нас своего рода откровением. Тут невозможно по-другому. Ты либо тотально доверяешь человеку за рулем, либо не можешь дальше двигаться. А пока вы вместе движетесь, слившись фактически в единый организм, начинаете понимать друг друга без слов. Дорога это я знал точно, либо делает вас навсегда родными, либо разводит в разные стороны. Если у альпинистов родственная душа обретается во время подъема на гору, то у мотоциклистов и любовь, и дружба случаются на пыльных трассах под звук работающего двигателя. Когда у вас нет шансов быть не собой или не быть друг с другом, когда в лицо хлещет ветер, а попутно можно словить то лихой отскочивший из-под колес камешек, то муху, то вообще продует нахрен или даже вместе разложитесь из-за случайности или неаккуратности. Ну, скрывать тут особо нечего. Я знал многих, кто отправился на двух колесах в свой последний путь. Всяко бывает. И все же байк не настолько уж опасная штука, если подходить с умом и соблюдать элементарную безопасность. В этом плане я знал меру. Не гнал и не лихачил, хотя мог бы, но со мной была Лера, а это многое меняло. Впрочем, вы, наверное, знаете, у нас, мотоциклистов, есть свой кодекс чести, назовем это так. Ну, знаменитая села дала, думаю, точно все слышали. Кстати, правило неоспоримое и древнее, как мамонт. Но есть и другие. Например, упал, купил. Это если ты взял чей-то моц и упал на нем, то обязан выкупить технику. Ну и еще одно, тоже немаловажное. Уронил, женился. Поняли, да? Нет? Короче, если взялся катать девушку и не удержал руль, то все, обязан взять дамочку в жены. Хотя сейчас я в основном, конечно, надеялся на самое первое и до последнего добираться не хотел. Но точно не таким способом, так что вел наш трип предельно осторожно. Лера все равно периодически дергалась, но второй отрезок пути прошел намного спокойнее. Мы прибыли в Волгодонск точнее не в сам город, а в небольшой поселок в окрестностях, уже к обеду. Навигатор мой долго шалил, все пытался меня в какую-то глушь непролазную сместить. Мотоцикл давно съехал с основной трассы и катил по проселочным дорожкам. Приятного мало, но этот участок оказался недолгим. Ну, как недолгим? Часок, наверное, покружились по местности. Наконец я понял, какой поворот пропустил. Он был неприметный, пролегал прямо в лес между деревьями. Не указатель, ни хера. Лерка, видать, испугалась, куда это мы чешем. Постучала меня по плечу, приподняла визор и спросила с испугом. Мы реально здесь будем ночевать? Ага, просто отозвался я, не прерывая движение. Спиной я чувствовал, как она обеспокоенно вертит головой туда-сюда. Понять можно. Мы же ехали напрямик в какой-то еловник. С виду совершенно дикая местность. Нам даже леса попалась по дороге. Лерка вытаращилась на пугливую животину во все глаза. «Ты это видел?» «Видел. Тут полно всякой живности». «Какой?» «Да любой». «Гриша, а это...» Я аккуратно повернулся к ней. Забрал, и я уже поднял. «У меня такой удобный тип шлема. Модуляр называется. Можно поднять нижнюю часть, которая защищает подбородок, чтобы было удобнее говорить». А для Лерки я выбрал стандартный интеграл. Ей было посложнее, поскольку у нее поднимался только визор. Но это я не из жадности решил, а из-за безопасности, чтобы у Лерки поменьше было соблазна ехать с открытым лицом. — Ты мне доверяешь? — спросил я с напускной строгостью. — Доверяю, — вздохнула Лера. — Ну вот и отлично. Мы уже почти приехали. Сейчас сама все увидишь. Она кивнула и перестала задавать вопросы а я снова мельком сверился с картой на телефоне, закрепленном на руле. Неужели, блин, все-таки не туда съехал?